Глава 3. Собраться вот так всем вместе надо было еще в первый день, когда группа только прибыла в Горки. Но ситуация сложилась таким образом, что Шилестову пришлось искать и ждать Филонова. Не получив информации от лейтенанта из первых рук, не получив понимания, где на заводе или прямо в конструкторском бюро засел враг, что-то предпринимать было нельзя. А тут еще и Сосновский ошарашил всех тем, что за Филоновым был хвост. Теперь каждый последующий шаг придется делать с такой опаской, что у ш е л е с т о в а г о по спине пробежал холодок. Если враг следит за оперативником НКВД на заводе, тогда группа могла засветиться так сильно, что ее работа пропадет даром. Кто? Почему следил? Сосновский коротко рассказал о том, как ему пришлось убить двух наблюдателей, которые шли вчера за ш е л и с т о в ы м и Филоновым. Обнаружились они уже после того, как Максим встретился с лейтенантом. Шелестов сидел, барабаня пальцами по столу, угрюмый. Не выспавшийся Карив откинулся спиной на стену и закрыл глаза. Коган и Буторин переглядывались с недовольным видом. Самое неприятное в том, что мы не знаем, за кем они шли. Недовольно произнес Буторин. Самое неприятное в том, что их уже не спросишь, возразил Коган и покачал головой. Эх, Миша, Миша, как же ты так напортачил. За мной они идти не могли, не было за мной хвоста. Уверенно сказал ш е л и с т о в Я уверен, что хвост был именно за Павлом. И сейчас нам не сокрушаться надо, а думать, что делать дальше, понять, что произошло и в каком мы положении. Я даже не знаю, что сказать. Убитым голосом произнес лейтенант. Я проверялся, как учили, не было за мной хвоста, и откуда они взялись, я понять не могу. Может, все-таки не за мной, может совпадение, и они просто шли по пути им было. Слушайте, я тоже не призываю сокрушаться, заговорил Сосновский, раздраженно покусывая губу и бросая недовольные взгляды на к о г а н а Меня тут пытаются отчитывать, как мальчишку, а я, между прочим, в разведке не первый день. Они шли за Максимом и Павлом, другого мнения и быть не может. Они разделялись и сближались, но шли по их следу. Они хорошо видели, как Филонов проверялся. Они даже знали, в какой момент и как он будет проверяться. На перекрестках у витрин магазинов, когда он наклонялся, чтобы подобрать оброненную перчатку, они замирали в каком-нибудь подходящем укрытии, а потом снова шли за ним. Они секунд тридцать шептались, когда Павел встретился с ш е л е с т о в ы м и снова шли следом. И я не мог допустить, чтобы они не только проследили их до машины, а то и до конспиративной квартиры. Я не мог позволить ему й т и доложить о встрече и дать словесное описание ш е л е с т о в а А ведь он на заводе легально крутится. Дать возможность опознать в нем оперативника – крах нашей операции. Михаил прав. Вдруг не открывая глаз, сказал к а р е в Я считаю, что он не только не навредил, он спас операцию. Нельзя было их отпускать живыми. Задержать он их в данной ситуации не мог. Эти двое добились своей цели, следя за Павлом. Они вышли на его контакты. У Павла мало опыта для такой работы. Но это дело наживное. Если вы считаете, что я не справляюсь или могу принести только вред, пробурчал лейтенант, то снимите меня, отстраните от операции. Нет, нет, улыбнулся майор и, открыв глаза, уселся на стуле прямо. Ты, Павел, молодец. Отсутствие опыта не твоя вина. Он так и набирается оперативный опыт с годами. Сними тебя с одной операции со второй, так ты его никогда и не получишь. Ты и парень толковый, ответственный. Ты же понимаешь всю важность этой операции и промахов не допустишь. Но я не об этом хотел сказать. Есть еще одна польза от произошедшего случая: убитых найдут их дружки или заказчики. Это совершенно точно. Поймут они, что эти люди убиты не случайно, убиты мастерски, хладнокровно. А не таких ли исполнителей ищет наш оппонент? Это очень удобный случай подставить ему вашу группу, банду Седова. Осталось найти объяснение удобное для нас и убедительное для нашего оппонента, задумчиво проговорил Бутурин. А именно, зачем Бандиседова убивать двух человек, которые вели слежку за лейтенантом НКВД, курирующим соблюдение секретности на авиационном заводе и секретном авиационном КБ? А вот это как раз просто, оживился Шелистов. Наглость, второе счастье. И чем наглее мы себя будем вести, не только вести в криминальной среде, но и чем наглее будем подставлять себя немецкому разведчику, тем проще. Да, банда с е д о в а сама нацелилась взять кассу на заводе. Зачем два трупа? А затем, что бандиты с е д о в а сами следили за Филоновым, а тут двое неизвестных. Решили, что они из уголовного розыска, и расправа была быстрой. Банда с е д о в а не церемонится, когда добивается своего. Хорошая мысль, согласился Карив. Не без недостатков, но идеальной легенды нам и не придумать за такой короткий срок. Сейчас было бы хорошо привлечь к работе как раз городской угр, о но я бы не стал рисковать. Там могут оказаться люди разные. Ничего не хочу сказать плохого про милицию, но отбор туда идет не такой тщательный, как к нам. Можем нарваться и на подкупленного уголовника м и т и п а к о т о р ы й поведется на легкую наживу. Нет, лучше не рисковать. Дело у нас уж больно важное. Хорошо, я подключу свою агентуру в уголовной среде. Не так много, но кое-кто есть. Могу держать руку на пульсе. Сейчас главное, чтобы информация прошла среди авторитетных уголовников, среди их п а х а н о в Я уже очень осторожно пытаюсь навести справки о тех, кто пытается провернуть серьезные делишки, кто способен на серьезное преступление. У вас как успехи на этом фронте? Кое-что есть и у нас, ответил Коган. Как и планировалось, я зашел в пивную забегаловку на старой кирпичной улице. Одна компашка из трех урок мне приглянулась. Подходящие типажи, честно признаюсь, я даже удивился, что с первого раза так повезло. Но дальше все по легенде про Калину, который пропал и ушел, как и планировал, не договорив толком ничего, не объяснив, но про рынок все же сказал, что бываю там каждый день. И как реакция? насторожился Гариф. Вот они за мной п у с т и л и с р а з у но неквалифицированный. Я сорвался и ушел. А на рынке меня часа три п о с л и Из этих троих я заметил их старшего со шрамом на скуле. Всего их было четверо. Значит, кому-то про меня рассказали, и тот прислал людишек, чтобы посмотреть на залетного, м а с т ь определить. Обшмонали они весь рынок, но переодетых оперов из уголовки и л е н к в д н е нашли. Иначе бы смылись они все сразу. Ну что же? сказал Шерстов. а в а н т ю р а конечно, была это с твоей стороны, Борис, но думаю, она удалась. Действительно, если блатные пришли на рынок и так долго наблюдали за тобой, то это говорит о том, что они всерьез приняли твои слова и кому-то из авторитетных воров о них рассказали. И тот прислал своих ребятишек посмотреть на залетного гостя. Хотя все могло кончиться иначе. Поставили бы они тебя на перу в толпе на рынке, такое провернуть проще простого. Исключено, засмеялся Куган. Они слишком серьезно восприняли мои слова. Не скажу, что испугались, но восприняли серьезно. Почувствовали, что какая-то новая сила появилась. И ладно бы своя местная. Нет, пришлая, чужая заявилась. Потом все, что угодно, может быть, как угодно повернуться. А пока сегодня и завтра они никого не тронут. Они будут пытаться навести справки в своем мире и понять, что это за сила. Везение, конечно, уникальное, п о д д о х н у л Карив. Сразу же в яблочко, но положим не сразу. Пожал Коган плечами. Это четвертая п и в н у ш к а в которой я увидел более или менее подходящих людей, которых можно было попробовать использовать. Были блатные и в других заведениях, были уголовники, но как бы вам это сказать, не впечатлили они меня ни мастью, ни весом в этом мире. Видно, что обычные шестерки. Они не то, что передать кому-то рассказать о нашем разговоре не смогут, они толком не поймут, о чем шла речь. Сейчас самое главное не потерять инициативу, сказал к а р и ф Раз уж все так закрутилось, раз уж вы оказались на шаг впереди местного воровского мира, то эту инициативу нужно удержать. Я придумаю и подготовлю вам громкое преступление, пусть б л а т н о й мир содрогнется. А мне-то что делать? тихо спросил Филонов, чувствовавший себя неуютно из-за своей оперативной несостоятельности. Ох, у тебя, Павел, самая важная и сложная роль. Похлопал ш е с т о в лейтенанта по плечу. Нам с тобой в конструкторском бюро нужно пособника найти. От него прямая дорожка к врагу, к немецкому разведчику. Ты же понимаешь, что у немецкого агента на заводе должен быть и доступ к чертежам и формулам. я р Никто лучше тебя не сообразит, где его искать среди какой категории работников. Филонов на миг задумался, потом проговорил: "Ну, вообще-то доступ к чертежам получить несложно. Это же фактически рабочие документы. Другое дело, что сфотографировать их сложно. Не всегда есть возможность. Это ведь надо сделать тайком, разложить их где-то на горизонтальной поверхности, хоть какое-то ровное освещение обеспечить. Для этого надо ключи от секретной комнаты иметь, от секретного архива. И еще..." Мало ключей иметь, надо иметь и печать. Помещения же опечатываются в конце рабочего дня. Они секретку библиотекой называют, и там сидит женщина библиотекарь, которая выдает чертежи и формуляры. Мы ее проверяли, как никого другого, и следили, и что только не делали. Нет оснований ее подозревать, но кто-то же фотографирует. Второй вариант – это съемка во время копирования или до или сразу после. Там минимум свидетелей. Шелестов увидел, что Филонов говорит это с трудом, мучаясь, страшно переживая. Он ведь сейчас говорил не о том, что подозревает Алину Виколову, а о том, что кто-то рядом с ней, кто-то может использовать ситуацию. И он очень переживал, что оперативники заподозрят Алину, что не поверят ему в его интуицию, в его убежденность. Павел говорил медленно, не г о р я ч с ь старательно подбирая слова. Молодец. мысленно похвалил Шелестовлей т е н а н т а Будет из него долг, обязательно будет, и не только потому, что долг для него на первом месте, а еще и потому, что сердце у него не черствое, человечность в нем есть от природы. Егор Лыков ждал у двери, когда Алина пройдет мимо с несколькими рулонами чертежей, и когда девушка прорвнялась а его убежищем, инженер сделал шаг вперед. Как и следовало ожидать, на пол полетели рулоны и бумага из раскрывшейся папки. Девушка тихо вскрикнула от неожиданности. И вот они уже сидят рядом на корточках и собирают бумаги, извиняясь друг перед другом. Алина, это я виноват, тихо говорил Лыков. Задумался, не смотрю по сторонам, а тут вы, я такой неловкий. Нет, это я виноват, Егор. Смущенно улыбнулась девушка. Надо же смотреть, куда идешь, а я ворон считаю. Вот и насчиталось. Наконец все было собрано с пола. Два или три сотрудника бюро, проходя мимо, улыбнулись тому, чем занята молодежь. Алина этого не замечала, а Лыков недовольно мочился. Вообще-то он хотел, чтобы его поползновения остались тайными для других сотрудников, но, видимо, перестарался и после их случайного столкновения из рук Алины вылетело почти все, что она несла. Пришлось долго сидеть на корточках и помогать собирать бумаги. Алина ушла по коридору в сторону кабинета главного инженера, а Лыков все стоял и смотрел ей вслед. Инженер Матвей Березин подошел к Егору и по-приятельски хлопнул его по плечу. "Ну и как успехи Казанова?" поинтересовался Березин не без ехидства. "Да никак," буркнул Лыков. "Уровень вежливых улыбок и товарищеских интонаций, так и хочется пожать руку и поздравить с трудовыми успехами. Ты хоть изобретательность проявил," вздохнул Березин. А я кручусь, кручусь вокруг, никак соображалки не хватает в этом вопросе. Не умею я с девушками вот так, как ты. Два приятеля продолжили стоять и обсуждать свои неудачи на л ю б о в н о м фронте, уверенные, что их никто не слышит. Но приоткрытая дверь, которая вела на лестницу запасного выхода, позволяла слышать их человеку с прокуренными густыми усами. Он стоял, затягиваясь дымом из короткой изогнутой трубки и щурился то ли от дыма, попадавшего в глаза, то ли от презрения. На этой лестнице было отведено место для курения, но сейчас в разгар рабочего дня тут никого не было. х л ю с т ы проворчал мужчина. Девка п а ц у еще плачет, а они уже н а р о в я т ей под юбку залезть. Кариф рассчитал правильно. Во-первых, столкновение должно быть таким, чтобы о нем узнали все, и половина населения города узнает, потому что будет большая стрельба, и уголовный мир узнает, потому что банда Седова перейдет дорогу местной банде. Ну и милиция собьется с ног, разыскивая нападавших, а уж оттуда информация потечет во всех направлениях от жон руководства. Ах, моего накажут! Ах, какие-то негодяи устроили то-то и то-то в центре города. Эти тихие, скорбные в з д ы х а н и я жон среднего и старшего начальствующего состава милиции обязательно через кухонные разговоры утекут дальше в город и попадут в блатной мир. Большего реализма достичь трудно. Осталось придумать крупную аппетитную наживку, и такая наживка нашлась. Кирилл Хлебников больше был известен в определенных кругах как Киря Батун. Крадуном он слыл неудачливым. Высокого звания вора ему было не заслужить в силу б е с т а л а н н о с т и и слабости характера, ну и нетерпеливости. Киря хотел всего и сразу. Терпения подготовиться и изучить объект, на котором он намеревался совершить кражу, ему не хватало. Потому-то и какой-то особой м а с т и Киря не тяготел, воровал там, где удавалось и где было легче, и поэтому попадался легко и часто. В свои тридцать лет он имел четыре ходки, правда, сроки были маленькие в силу невысокой ценности похищенного, а следовательно низкой стоимости нанесенного ущерба. К т р и годам Киря заработал п о г о н я л о знакомства в уголовном мире и лагерный опыт в виде шести с половиной лет общего срока отбывания. Но в этот раз Кире, как ему казалось, повезло невероятно. Свершилось воровское чудо, и он нашел клад. Не в прямом смысле этого слова, конечно. Просто Кира случайно нашел саквояж сотрудника музея, у т е р я н н ы й при бомбежке шелона на юге. Через своего знакомого он узнал, что среди вещей, собранных на скорую руку и отправленных на поезде в Горький, оказался и этот саквояж. В нем перевозились старинные украшения. Чисто ювелирной ценности они почти не имели, и повреждения были, и золото очень низкой пробы, с большим количеством примесей. Даже переплавить и продать дорого все это не удастся. Ценность эти изделия представляли только в среде богатых коллекционеров Америки и Азии. И тот, кто по дороге нашел этот саквояж раньше сотрудников НКВД, получивших аналогичный сигнал в районе Саратова и у ч и н и в ш и х о б ы с к в вагоне складе брошенного личного имущества граждан, уже знал, как и кому его продать, но что-то пошло не так. Двое слишком хитрых у р о к завладевших соквояжем, решили, что делиться не стоит. Один ударил ножом своего дружка, тот, теряя сознание, обсадил в него пулю из нагана. Кирия, крутившийся неподалеку, решил, что это его шанс разбогатеть, и забрался квояж. Милиция, увы, констатировала вооруженную потасовку между уголовниками, личности которых были установлены. с а к в о я ж е который они выкрали в вагоне, в милиции никто не знал. Его еще неделю искали и перерыв весь вагон в горьком, но без р е з у л ь т а т н Однако о информацию из уголовного мира о том, что соквояж украли, а потом потеряли, Кареву все же удалось получить. Не поверил Карев, что велись серьезные игры с этим старинным золотом. Вряд ли этой коллекцией завладел серьезный вор, который уже и канал сбыта нашел. Не поверил и подставил своего человека, который сыграл роль посредника между покупателем и вором. И Киря клюнул, понял, что сам не сможет продать исторические ценности, а тут покупатель подвернулся. И тогда Кариф решил, что к и р ю Батона вполне можно использовать в операции Банды Седова. По задумке начальника НКВД бандиты, пронюхавшие о золоте, должны напасть на к и р ю в тот момент, когда он будет передавать драгоценности посреднику. Посредника сыграет один из матерых оперативников НКВД, он же сыграет потом и т р у п Тем более, что залетного с к у п щ и к а краденных исторических ценностей в городе никто не знал. За летный он и земля ему пухом, и к и р и земля пухом. Правда, когда все закончится, к и р и Батон все же предстанет перед судом, только закрытым, и срок отбывать будет во внутренней тюрьме управления НКВД, чтобы раньше времени никто не узнал о секретной операции чекистов. Жадность и глупость часто идут рядом по жизни. И сейчас Кирилл Хлебников шел по людной улице Горького неся большой бумажный сверток. Саквояж он давно выкинул, понимая, что это улика, что саквояж ищет и он сразу бросится в глаза любому поставому милиционеру. Под несколькими слоями оберточной бумаги был кусок крепкого брезента, старательно перевязанного бечевкой. к и р и шел навстречу с п о с р е д н и к о м со страхом и удовольствием, чувствуя Финку за голенищем правого сапога. Снег скрипел под ногами, и Финка приятно терла ногу. На живход пускать к и р и приходилось. Всякое бывало: и пьяные потасовки, и проверочка на зоне во время первой ходки, когда б л а т н ы е хотели узнать, может ли за себя постоять новичок. к и р и тогда со с т е р в е н и е м махал кем-то оброненной заточкой. Да так махал, что к нему долго никто не решался подойти. Блатные посмеялись и отстали от психованного, а Кирий в самом деле был на грани нервного срыва. Он очень боялся, что его хотят опустить и сделать самым бесправным сексуальной игрушкой для похоти блатных. Случалось и потом защищаться уже на воле. Правда, убивать никого ему не доводилось, но кровь на своей финке ему видеть приходилось. Михаила к и р е увидел издалека все, как договаривались. Михаи к о р е н а с т ы й мужчина в в л а д н о м клетчатом зимнем пальто покурил в а папиросу театрально, отставляя локоть. В опущенной руке он держал потрепанный портфель с двумя замками. Здесь у входа в универмаг было людно. Толпились менялы со старыми г а л и ф е н о ш е н ы м и хромовыми сапогами вязанными носками и другим барахлом, к о т о р о е они намеревались обменять на пачку махорки на сахар, крупу, соль. Между ними протискивался другой люд, который шел в универмаг в надежде, что сегодня вдруг выбросят чего-нибудь из продуктов или одежки к новому году. Прошел слух, что должны были завести в а л е н к и фабричной катки. к и р я осмотрелся, остановившись у дощатого забора. Вроде все обычно. Он сам не мог понять, чего больше боялся: милиционеров или блатных. Милиционеров бояться вроде бы и резона нет. Не крал он это золото, а просто подобрал. Всегда можно заявить, что нёс в отделение сдавать находку. Сразу не пошёл, так решил сначала пивка в ларьке выпить, с блатными сложнее, но и там отмазка хорошая. Он же ни у кого не крал, просто взял, что осталось после того, как двое у х а р е й друг друга замочили. Так чего добр упропадать? Успокоив себя подобными размышлениями, Кире Батон двинулся к Михаю. м и х а й судя по тому, что о нём говорили, д е л е ц был толковый и шустрый. Связи имел по всему Советскому Союзу, по своим связям мог найти покупателя хоть в Америке, хоть в Африке, хоть у черта на куличках. И брал за свою помощь недорого. С Кирей он вообще договорился так, что свое вознаграждение возьмет с п о к у п а т е л я Тот оказался очень щедрым коллекционером. Увидев Кирю, Михаил солидно кивнул, бросил окурок под ноги, раздавив его носком сапога. И пошел, помахивая портфелем вдоль окон универмага, грузовому двору. Настороженность спадала. Кирия верил рекомендациям, хоть он и не отдавал себе отчета в том, что по большому счету толком не знал тех людей, которые рекомендовали ему Михая. Да и сейчас в людном месте он не опасался обмана. Отойдут в сторонку, Кирия покажет рыжье, Михай покажет деньги, обменяются свертком и портфелем и разойдутся. к и р ю немного т р я с л о от предвкушения приличного вознаграждения. Вот они денежки в том портфельчике. Он все правильно сделал и теперь может как сыр в масле кататься. И не в домек было неудачливому крадуну, что такие дела так не делаются. Все обставляется иначе. Никто не станет сразу привозить деньги, не зная, что за товар. На слово в подобных делах не верят. Михаил свернул во двор, где стояли несколько машин, суетились шофёры, грузчики. Слева у самых ворот стояла полуторка с опущенным бортом. В моторе копался немолодой шофер, дымя з а ж а т а й в углу рта цигаркой. Михай махнул мужику рукой, как старому знакомому. Кузьма, мы тут с приятелем пошушукаемся. Это свой. Да мне это что? Флегматично ответил Кузьма, даже не подняв лица. Можете хоть с бабой полежать. Ну и ладненько, засмеялся Михай и стал протискиваться между забором и кузовом машины. Кирия полез за своим спутником, успокоенный тем, что здесь все всех знают и поэтому никаких неожиданностей быть не должно. Но тут произошло страшное. Было страшно еще и потому, что все произошедшее было дикой нелепой неожиданностью. Страшно стало до такой степени, что Кирия от неожиданности даже обмочился. Навстречу Михаю между забором и кузовом машины вдруг втиснулся какой-то тип с большим носом и страшными черными глазами на выкоте. А ну тихо! грозно прохрипел незнакомец. Только вякните мне! И тут же что-то уперлось в спину к и р и Он с такой силой вдавился в забор, пытаясь оглянуться, отшатнуться от того, что упиралось ему в почки с т в о л обреза на Ган Финка. Он все же сумел обернуться и с белым как снег лицом посмотрел на высокого молодого мужчину, в з д в и н у т ы й на одну б р о в ь к у банки. Глаза у этого человека говорили сами за себя. Это были холодные глаза убийцы. И тут Михай не выдержал и рванулся на пролом, завизжав почти по женски. И тот насастый с глазами на выкате выругался и с хриплым п р и д ы х а н и е м три раза всадил Михаю Финку в живот. Кирия с ужасом смотрел, как рука с ф и н к о а ныряет под пальто м и х а я которое оказалось почему-то р а с с т е г н у т ы м и как на снег и кузов брызжит кровь. И страшный голос за спиной ш е п н у л в самое ухо: "Бросай сверток, дурак! Порешу!" Все сжалось внутри у Кири батона. Крушение надежд, мечты и все, чего он ждал от сегодняшнего дня, в один миг превратилось в ничто. Кирия почувствовал животный страх и отчаяние. И Батон не смог разжать рук, он просто упал на колени и увидел путь к спасению. Белый снег под машиной и возможность нырнуть туда, закатиться, а потом бежать, бежать туда, где люди, где эти не рискнут на него нападать, затеряться в толпе, скрыться, залезть в нору и не дышать. Юркнув под машину, к и р и я засучил ногами по снегу. Он, и з в и в а я с ь ужом, стал выбираться на другую сторону. Он надеялся, что там не станут нападать. Там полно шофёров, там свидетели, люди. Но первое, что он увидел, выбравшись из под машины, это распростёртое тело шофёра Кузьмы, с которым здоровался Михай. А над ним стоял странный человек с лицом, как будто в ы с е ч е н н ы м из г л ы б ы к а м н я с холодными, страшными глазами и седыми волосами ежиком. И этот человек поднял н а г а н и трижды выстрелил в лежащего шофёра. к и р и открыл был о рот, но в этот момент удар сзади опрокинул его в снег и в небытие. Свет мгновенно померк в его глазах. Так, муро произнес капитан Мороз, запирая сей в ключом пристегнутым ремешком к его б р ю ч н о м у ремню под гимнастеркой. Это Павел, давай докладывай, что там у тебя сделано на сегодняшний день по соблюдению режима. Ну. Замялся Филонов, пытаясь настроиться на рабочий лад, хотя мыслями он был уже рядом с Алиной. Сегодняшний разговор с девушкой, это свидание Павел продумывал весь день. Это было очень важно, важнее, чем все попытки капитана имитировать бурную деятельность по поиску и поимке шпиона, бурную, но б е с т о л к о в у ю А Паша хотел сегодня поговорить с Алиной. Нет, не допрос провести, не доверительную беседу. Нельзя впутывать личное в служебное, нельзя совмещать эти вещи. Он должен построить разговор так, чтобы из него подчерпнуть сведения о том, просил ли кто-нибудь Алину сделать лишнюю копию, заходил ли кто в ее отсутствие в лабораторию. Много вопросов было у Филонова, и он придумал, как их задавать, чтобы Алина отвечала и чтобы это не выглядело допросом, чтобы она не поняла, что он ее специально расспрашивает. Просто это его озабоченность, когда работа не отпускает даже по вечерам, когда хочется побыть вдвоем с девушкой, с любимой. Шелестов и к а р е в сказали, что Мороза убирать сей час с завода нельзя, слишком подозрительно это будет выглядеть. Враг может понять, что его раскусили, убрали никчемного оперативника и теперь будут искать шпиона по серьезному. И значит, надо подчиняться, надо выполнять требования капитана, пока он хоть и формально, но числится начальником Филонова. И Павел начал отчитываться. Он доложил о проведенных профилактических беседах, о проведенных проверках, в том числе и неожиданных, отработке вводных задач с о т в е т с т в е н н ы м и работниками на случай нападения, воздушной тревоги, химической атаки. Доложил о проверке журналов, в том числе и учета секретных копий и копий ДСП. Примечание ДСП для служебного пользования. Одна из категорий ограничений, предшествующая другим уровням секретности документов: секретно, совершенно секретно и так далее. Филонов торопливо перечислял и перечислял различные мероприятия, которые вполне годились для захолустного предприятия в мирное время, но на авиационном заводе, где создано конструкторское бюро, в котором разрабатывается во всех отношениях передовой истребитель, да еще во время войны, нужны иные меры. Тем более, что на завод пытается проникнуть и почти проник враг. Так, ты мне тут словами не трещи, строго сказал Мороз. Давай-ка завтрак девяти ч а с а м утра, положи мне на стол рапорта проделанной работе. Не успею к девяти, Иван Карпович, взмолился ф и л о н о в Можно я? Нельзя, отрезал капитан. Мне отчет начальству писать надо, а у меня твоего рапорта нет. Ты поменьше о юбках думай. А побольше об оперативной работе. Не бойся, опять на свиданку собрался. Давай садись за рапорт, вся ночь впереди. Застегнув на шинели ремни портупеи, Мороз придирчиво осмотрел себя в зеркале и вышел, не попрощавшись. Да, подумал ф и л о н о в что-то с к а р п о чем творится, совсем неладное. Раньше он прощался, желал чего-нибудь, задел со своими поучениями и нравоучениями, а вот чтобы так не попрощавшись уйти, такого не было. Может чувствует, что положение его стало шатким, что снимут его кедре н и ф е н и отсюда и вообще попрут из органов. Наверное чувствует, ведь не совсем же он дурак. Бабка насыпь стаканчик. Подставил Коган карман пальто. Нельзя сказать, что Борис любил лузгать семечки, идя по улице или подпирая плечом забор и глядя по сторонам. Но надо принаравливаться к среде обитания. Излишняя интеллигентность порождает огромное недоверие воровского общества. Не верят здесь вора интеллигента, тем более в убийцу интеллигента. А у них б а н д а с е д о в а они бандиты, грабители и убийцы. Надо хоть как-то соответствовать, иначе немецкий разведчик не клюнет на них. Наверняка у него тут есть советчики, и консультанты из уголовной среды. И почти сразу, как только семечки сыпались в его карман, Кокон почувствовал, что за ним наблюдают. Он уже час мотался по рынку и ничего о сей час п о чувствовал. Не торопливо двинувшись между торговыми рядами, среди разложенной одежды, табуреток и прилавков с обувью, поплевывая семечки, Борис стал искать взглядом наблюдателей. Что-то подсказывало ему, что время прикидок и оценок прошло. Теперь наступило время разговоров и выяснения вопросов. Есть одного засек. Вон тот невысокий ш к е т в старой шапке, с опущенными ушами, был тут и вчера и позавчера. с л е д и т не умел, о но шустрый такой, что от него скрыться трудно. то под прилавком п о д н ы р н е т то между торговками проскочит ужом. Ага, и те двое з н а к о м ы два высоких парня в широких штанах и кепках не по сезону. Эта публика посерьезнее. У этих не только финки в рукавах могут обнаружиться, но и ствол в кармане. Хорошо, они меня обложили. Оценил ситуацию Коган. Три выхода с рынка и каждый держат под пересмотром. Значит, у третьего выхода должны быть глаза. Нет, так я их не найду. Да и пора прекращать этот спектакль. Не хотят общаться, значит, надо продолжать искать других людей. На улице к о н о п л я н о й есть бар, и бары, там мелькали подходящие типажи. Надо наведаться и завязать разговор. Поплевывая шелухой от семечек, Коган прошел через весь базар, прицениваясь к вещам, останавливаясь у прилавков. За все это время он обнаружил еще одного наблюдателя. Этот шел за ним как приклеенный. Невзрачный мужчина неопределенного возраста, весь какой-то серый, неприметный, фуфаечки и ш а п ч о н к и каких тут много. Ясно, чего они ждут, подумал к о г а н Они пытаются выяснить, с кем я тут контактирую, думают, что это у меня место встречи. С кем? Соперами из уголовки? н а и в н о е п р е д п о л о ж е н и е Стал бы я все время назначать встречи на одном и том же месте. Рынков в городе мало. Куда собрался дядя? Прозвучал за спиной голос. Уже нагулялся? к о г а н еле сдержался, чтобы резко не обернуться на голос. Смысла в этом не было. Он не испугался, просто понимал, что если бы хотели ударить в спину ножом, то уже ударили бы. Если заговорили, значит хотят потолковать. Ну-ну. И он остановился и неспеша повернулся. Перед ним стоял один из тех в клёшах и кепке, в у г л л рта, как приклеенная торчала папироса. Глаза весело наглые, уверенные, что все тут в его власти. И даже этот н а с а т ы й за которым в е л е н о было проследить, а я должен был спросить разрешения. Осведомился к о г а н сразу, давая понять, что настроен на конфликт. Пусть привыкает и понимает, что со мной так нельзя с высока, только на равных. Не играй, дядя. Криво усмехнулся Блатно и ловко перекинул языком п а пирозу из одного угла рта в другой. Сам засветился. Готовься отвечать за базар. ч ё о тебе в нашем городе надо? Я корешкам твоим рассказал, ответил к о г а р н Есть новости про Калину, говори. Нет, тогда я тебя не знаю. Тебе в е л е л и передать? Кто? – перебил парня Борис. Те, кто имеет право передавать в этом городе, кто держит его. И тебе передали, чтобы ты делал отсюда ноги. Это чужой выпас, дядя. Тут свои пастухи. Их надо уважать, а не совать свой нос куда не следует. А то его могут укоротить. Слушай сюда шестерня. Глаза к о г а нас стали ледяными, как дыхание могилы. Кто передал, тот имеет право. Ты передо мной никто извать тебя никак. Еще раз заговоришь со мной так, и твои внутренности будут собирать по улице от вокзала до местной ментовки. Этот город мне понравился. Мне никто не указ, куда приезжать и где жить, чем заниматься. И держи руки подальше от карманов. Последнюю фразу Куган произнес резко, и его собственная рука в кармане пальто шевельнулась, и Блатный увидел, точнее догадался, что ему в пах с е й час смотрит д у л о пистолета. И пулю не остановит драпы ватная подкладка. Парень медленно опустил вдоль тела руки, которые до этого почти сунул в карманы своего пальто. Борис отметил, как напрягся второй, стоявший чуть поодаль и посматривавший по сторонам. Интересно, подумал Куган. Вот передадут они мои слова своим авторитетным ворам. И что дальше? Вели от меня на перо поставить или встретиться со мной условия оставить будут. Ясно, что этих шестерок присылать больше не будут, иначе я кого-нибудь из них пришью. Это, кажется, поняли все. Другое дело, что словам в этом мире верят не особенно. Сказать можно все, что угодно. Собака лает, ветер носит. Усмехнувшись и смерив презрительным взглядом собеседника, Кокон прошел через ворота и вышел на улицу. Но посмотрим, что будет дальше. Не исключен вариант, что эти двое обидчивые, как девчонки, и постараются меня пырнуть ножом в толпе. Но вряд ли. Инженер Васильчиков старался во все. Он тащил ш е л е с т о ваконсультироваться то к одному, то к другому специалисту. Они обсуждали различные технические решения, какие-то эффекты возникновения вибраций и посторонних шумов. Максим с т р у д о м понимал, о чем идет речь, но старательно поддерживал своего подчиненного соответствующими междометиями и глубокомысленными фразами в том случае, если Васильчиков с чем-то соглашался в беседе со специалистами или высказывал иное суждение. Не могу не согласиться. Серьезным видом кивал шелестов и л и вставлял другое. Это т о в а р и щ и мнения нашего коллектива, так считают и наши специалисты. Но во время этих бесед и обсуждений, а особенно и между ними, порой даже на лестнице в курилке очень сложно задать вопрос, который касается соблюдения секретности, подозрений того или иного специалиста, где враг может добраться до секретов ОКБ 2 1 Задать так, чтобы собеседник не заподозрил тебя в том, что ты сотрудник НКВД, или того хлеще, что ты не шпион. И Шелистов присматривался к специалистам, оценивал их и задавал свои вопросы, получал ответы и мгновенно переводил разговор на другую тему, чтобы собеседник не сразу понял, о чем его только что спрашивали и почему. Приходилось собирать мнение инженеров и о погибшем Николае Борисовиче в и к у л о в е Пару раз он советовался с ф и л о н о в ы м по поводу сотрудников, особенно старательно присматривался Максим и к а л и н и Викуловой. Кто же здесь пособник врага? Кто предатель? Вопрос не стоит так. Вольный или невольный предатель? Нет, этот человек фотографировал чертежи и формуляры и передавал их вражескому шпиону. Он делал это сознательно. Он получил шпионскую технику и знал, что будет действовать в ущерб своей родине. И этот человек хорошо знает, когда, в какой момент он может получить доступ к секретным материалам. Из библиотеки материалы выдаются через окошечко после того, как человек распишется в получении. к о п и р о в а л ь н о й лаборатории всегда Алина. Остаются считанные секунды, может быть, минуты, когда вражеский агент может успеть сфотографировать чертеж. Остается еще ночь, но на ночь документация запирается, заводская охрана очень строго следит за порядком. Шелистов решил предложить Филонову устроить проверку и пробраться с запасными ключами в помещение конструкторского бюро ночью. Он уже хорошо знал, что инженеры очень часто остаются на работе далеко за полночь, когда этого требует работа. Но ночевать в помещении воспрещалось категорически. Значит, есть еще один уязвимый момент — поздние часы, когда кто-то остался в помещениях. Но на ночь секретные материалы на руки не выдаются, их сдают в конце рабочего дня в библиотеку. Библиотека, библиотека. Надо познакомиться с этой дамой. Как ее? Каплунова Елизавета Сергеевна. инженер Никифоров с густыми и прокуренными усами показался Шелистову странным. Немолодой человек, а все время провожает глазами Алину. Уж не влюбился л е й старый хрычев девушку? Может, переживает за нее из-за гибели отца? Павел Шелистов поманил пальцем Филонова, когда тот проходил по коридору. Скажи, в каких отношениях был Никифоров с погибшим Викуловым? Никифоров, лейтенант задумался, Василий Степанович. Да вы знаете, ни в каких. Вообще-то Никифоров человек общительный, всегда найдет тему для р а з г о в о р а в курилке, историю смешную к случаю расскажет. А вот Свикуловым, пожалуй, Свикуловым он как-то и не общался никогда. Да и в и к у л о в был не курящим. Присматриваясь к Никифорову шелестов, заметил и еще одну интересную деталь. Иногда он часами мог не смотреть на наручные часы, а иногда за несколько минут бросал частые взгляды, причем украдкой, на свое запястье. Ему что, не велят за временем следить? удивился Шелестов. Или это у него нервное? Он вспомнил одного человека, который стоял в задумчивости на мосту с зажженной сигаретой в руке и подносил ее, не затягиваясь, губам через каждую секунду. Выглядело это нелепо и даже немного страшно, как робот. Но потом Шелестов вдруг догадался, а ведь это хронометраж. Максим стал с нетерпением ждать, когда инженер Никифоров снова станет смотреть на часы. Вот инженер Лыков открыл дверь с лестницы и Никифоров тут же засек время. Лыков поравнялся с библиотекой и снова взгляд на часы, дошел до кабинета главного инженера и снова взгляд. Любопытно, надо присмотреться к этому Никифорову. Шелистов подошел было к инженеру, но тот неожиданно встал и отправился в курилку на лестницу. Максим последовал за ним и снова мимо прошел Лыков, но теперь уже быстрым шагом, куда-то торопясь. Он бросил беглый взгляд на курильщиков и исчез в коридоре. Иш, истребители, перехватчики, проворчал Никифоров, закуривая. Молодость, глубоко мысленно заметил Шелистов тоже, затягиваясь папиросой. Молодости свойственна энергия, пылкость и поспешность в суждениях, поступках и решениях. Поступках это точно, снова ворчливо произнес инженер. Девка по отцу горюет, а они уже клинья подбивают. Не терпится им, баб, как будто мало вокруг. Да слышал, ш е л и с т о в сделал печальное лицо. Отец Алины погиб во время испытаний двигателя. Совсем одна девчушка осталась. Максим ждал, что Никифоров ответит привычной фразой, что сей час много сирот, война многих осиротила и о в д о в и л а война счастья не приносит, а только горе. Но Никифоров такой общительный человек промолчал, продолжая курить, причем как-то нервно. Шелестову показалось, что инженер недоволен тем, что он вышел покурить с ним вместе, и он, зная, что приезжие специалисты из Москвы тоже увяжется за ним курить, сюда бы не пошел. А может, я ему помешал? подумал Максим. Может, он с кем-то хотел поговорить, а тут я со своими замечаниями и суждениями. О Пролину он сказал во множественном числе. Кто еще с ней пытается наладить близкие отношения из молодых людей? А если интерес к ней не как к симпатичной девушке, а как раз из-за возможности получить доступ к копиям чертежей? Вечером, когда в конструкторском бюро осталось мало сотрудников, Шелистов увидел, что из-за угла Филонов делает ему энергичные знаки пытается привлечь его внимание. Максим подошел, оглянулся, убедившись, что его никто не видит, и только после этого шагнул за угол. Что стряслось, Павел? – спросил встревоженный Шелистов. Максим Андреевич, за мной опять с л е д я т Несколько дней не было ничего после того, как убрали этих, а сегодня опять по с у т Я опасаюсь к Алине идти. Кто их знает, что они замыслили и кто это такие? А вдруг они поймут, какие у нас отношения и возьмут ее в заложники или просто пообещают ее убить, если я не стану что-то делать для них, прикажут родину предать? И ты предашь? Быстро спросил ш е л и с т о в и посмотрел лейтенанту в глаза. Я никогда, запальчиво ответил Филонов и тут же понизил голос. Как вы могли подумать? Просто ты опасаешься, что от тебя могут это потребовать в обмен на жизнь любимого человека, сказал Максим. Я понял, угрюмо отозвался Филонов и опустил голову. Вот я и не хочу, чтобы причинили вред близкому и дорогому мне человеку. Что делать, Максим Андреевич? Потерпеть, Паша, резко ответил Шелестов, пока никаких контактов с Алиной. Найди момент и без свидетелей скажи ей, что какое-то время дела твои не позволят вам видеться. Нельзя вам будет видеться. Не объясняй, просто напомни, что ты служишь в НКВД, а не сторожем на хлебной базе. Должна понять, она же умная девочка, комсомолка. Мы разберемся с этой ситуацией скоро разберемся. Нет у нас времени раскачиваться и чесать в затылке. Шпион работает на заводе, а это удар по нашей армии, по производству, по Родине. Из-за этого намного больше наших воинов погибнет на фронтах. И вот что, Павел, понаблюдай за Никифоровым. Ох, не нравится мне этот человек.